Тролль-вулкан отступал до тех пор, пока не уперся спиной в гончарное колесо. «Это не я!» — сказал он. «Что не ты?» — спросила Англа. Вулкан засомневался. Тролль был огромен и, ну, скала скалоподобен. Он двигался по улице Манкморпорка, будто маленький айсберг. И, как в айсберге, в нем было много чего невидного взгляду. Он был известен в качестве торговца, приторговывающего всем помаленьку. А иногда он выступал в роли крыши, но не той, что обычно защищает от дождя и снега. Вулкан никогда не задавал неуместных вопросов. Они ему просто не приходили в голову. «Ничего», — наконец выдал он. Вулкан всегда считал, что общее отрицание лучше, чем конкретные отникивания. — Рада слышать, — кивнула Ангва. — А теперь скажи нам, где ты берешь свою глину? Судя по трещинам, пролегшим по лбу вулкана, тролль задумался, нет ли в вопросе какого-либо подвоха. — С карьеров, осторожно сказал он, — все оплачено, есть бумаги. Ангва кивнула. Скорее всего, это было правдой. Вулкан, несмотря на то, что не умел считать больше, чем до десяти, разве что оторвать у кого-нибудь руку и задействовать ее, и, несмотря на широкую известность в криминальных кругах, всегда оплачивал свои счета. Если хочешь достичь успеха в криминальном мире, надо иметь репутацию честного человека. Ну или тролля. «Ты видел где-нибудь подобное?» – спросила она, протягивая ему остатки белой глины. «Глина!» — немного расслабившись, сообщил вулкан. «Глину-то я всегда узнаю, но серийного номера у глины нету. Глина — это глина. У меня ее горы на заднем дворе». Из неё делают кирпичи, гашки и все этакое. Тут полным-полно гончаров в городе. Они с ней работают. А почему вы спрашиваете?» «Ты можешь сказать, откуда она взялась?» Вулкан осторожно взял кусочек глины, понюхал и раскатал пальцами. «Странно», — сказал тролль. Поняв, что разговор пойдет не о его делишках, вулкан обрел былую уверенность. «Это типа, ну, забавочной глины. Из нее еще всякие странные дамочки. Типа кофейники лепят эти дегенеративные». Он опять понюхал глину. — И еще добавки всякие из битых старых горшков. Они укрепляют глину. Их толчоши они укрепляют. У любого гончара куча старых черепков. Он растер пальцами еще один кусочек глины. — В печи ее ставили, но толком не обожгли. — Хорошо, хорошо. Только нас больше интересует, откуда эта глина взялась. — Из-под земли, госпожа. Это верняк. — пожал плечами вулкан. Он уже совсем расслабился. Очевидно, недавняя партия статуэток, почему-то полых внутри — не имела квизиту стражников никакого отношения. Поэтому тролль изо всех сил старался быть полезным.